Глава двенадцатая. Геннадий. Едва утром пятницы я приехал на работу, как меня обрадовал звонок мамы. Не взять трубку я не мог. После моего психологического кризиса она очень нервно реагировала на отсутствие связи со мной, а если ее что-то беспокоило, то могла и в гости нагрянуть. «Привет, мам!» – приложил трубку к уху. «Сын, ты как?» – услышал взволнованный голос. «Замечательно. А ты?» – не остался я в долгу. «А я плохо». – я насторожился. «У меня сын семью завел, которую от родителей скрывает». «Мам, мне не шестнадцать лет», – напомнил. «Да, в шестнадцать лет ты детей от меня не скрывал», – обиделась мама. «У меня их даже не было в те годы». Осторожно открестился, а то мало ли. В некоторых вопросах мама была куда дотошнее отца вот видишь у тебя их даже не было а сейчас ты чего родной матери нервную встряску устраиваешь Посерьезнела она отец сказал или Аделаида. спросил чтобы потом разнос устроить сотрудник в ведомстве я к боли вчера пришла он снова обед забыл а меня поздравили с внучкой представляешь твой отец при сослуживце с тобой по телефону разговаривал тот и уловил информацию значит и деля знала то есть полстраны уже в курсе, а я, твоя родная мать, нет. В трубке послышался тяжелый вздох. Кто она? Боря отказался мне рассказывать. Сказал, что сам ничего не знает. Мам, ты ее не знаешь. Это-то и беспокоит. Ты-то хоть знаешь? Да, я живу с ней, признался. Мама поперхнулась и закашлялась. И давно? Выдавила она из себя. Месяц скоро, округлил на всякий случай. В ответ молчания. «Мам!» — позвал. «А ребенок?» — удочерил. «Ты счастлив?» «Да», — выдохнул, понимая, что сильно допрашивать меня больше никто не будет. «Когда мы сможем с ними познакомиться?» — подозрительно спросила мама. «Мам!» — тут же напрягся я. «Что ты задумала? Мы завтра приедем к вам. Отец уже предупредил всех на работе», — твердо сообщила она. «Мам!» — простонал. «Это больше четырех часов пути!» Нашел им причину не приезжать. «Ничего, ничего, выдержу. Должна же я познакомиться с женщиной, которая смогла растопить сердце моего сына!» — хмыкнула она. «Мам!» — возмутился. «Вот и договорились. Жди, к обеду приедем!» И трубку положила. Я закрыл ладонью глаза и выругался. «Мама, она как танк, когда упрется!» А если она собралась сюда, значит, и папа не смог ее остановить. И она вбила себе в голову, что Кира — моя женщина. — Ты чего такой пришибленный? — в кабинет валилась Лика. Я с опаской оглядел ее. — Тебе в роддом не пора? — спросил. — не а месяц еще. Хотя Венька с утра позвонил, сказал, чтобы сдалась врачам с потрохами, — пожаловалась она. — Так чего с настроением? — Мама собралась сюда приехать, — сознался. Мм, <с Products> Анжелика задумалась. <с Eux> <algo> Если собралась приехать, значит, узнала о Даринке. Если узнала о девочке, значит, заинтересовалась Кирой. Если заинтересовалась Кирой, значит, ты крупно влип, потому что она от вас так просто не отстанет. Она быстро построила логическую цепочку, основанную на знании женского мышления изнутри. Крепись, лик, она же Киру замучает. Я вздохнул, пытаясь предугадать реакцию женщин друг на друга. А еще мама подумала, что у нас с Кирой романтические отношения. Подруга хмыкнула. «Да вся деревня думает, что у вас отношения. Более того, почти все уверены, что вы тайно поженились, и вообще ее ребенок от тебя», — весело сказала она. «Твою мать! А о том, что мы просто можем жить в одном доме, никто не подумал? Ген, ты сам мозгами пораскинь». Лика чуть наклонилась ко мне. В дом к одинокому мужчине, которому подкатывало все женское население деревни, селится молодая девчуля с грудным ребенком. Он обустраивает ей быт, покупает ей и ребенку вещи, лекарства опять же. Про лекарства педиатрша всем рассказала и про смену фамилии у девочки тоже. Ты ж над ними трясешься, как не знаю над кем. А еще вы оба достаточно замкнутые и никому ничего не рассказываете. «Много ли людям нужно, чтобы додумать за вас?» Описала она интересную картину. Черт! До меня наконец дошло то, что она имела в виду. На мнение сельских жителей мне было плевать. Пусть хоть женят, хоть разводят. Но как на это все может отреагировать Кира? Она ведь уже переживала по поводу возможных слухов. И это при том, что первая ее реакция на все — сбегу. А ее побега с дочерью в охапке я не хотел. «Гек!» — А ты с Кирой-то что все-таки будешь делать? — вдруг спросила Анжелика. — В смысле? — не понял я. — В прямом. Она же тебе нравится, я вижу. Прекрасно понимаю, что ты сейчас привык жить одним днем, но с Кирой так нельзя. Представь, что с вами будет через месяц совместной жизни, а через год она сочувствующе на меня посмотрела. — Лик, она девочка совсем, — сходу отмел я. — Легче притираться будет. — — Гораздо сложнее, когда два взрослых человека с устоявшимися привычками жить начинают, — хмыкнула она. — Нет, — покачал я головой. — Ну, на нет и суда нет. Но ты бы все-таки подумал над такой возможностью. — Нет, тут и думать нечего, — помотал головой. — Как хочешь. Слушай, тут договор один переделать необходимо. Лика деликатно сменила тему, чтобы не нервировать меня лишний раз. До обеда мы обсуждали все детали, а потом я принялся переделывать работу, руководствуясь чутьем подруги. Не зря ее Артем ведьмой прозвал. Интуиция у нее просто феноменальная. — Работаешь? — в кабинет внезапно заглянула Марья. И я кивнул. — Знаешь, а я сейчас пообедала? — похвасталась она. — Поздравляю! — отозвался, не отводя взгляд от монитора. — А знаешь, с кем? — она прошла к столу и уселась на стул. «Нет», — ровно ответил, задумавшись над проектом. «С Кирой твоей!» — так самодовольно ответила она, как будто с президентом поздоровалась. «Вот сейчас я заинтересовался». «Ты была у нас дома?» Машка широко улыбнулась и покачала головой. «Нет, я к бабнюре заехала, когда из города возвращалась. В дом зашла, а там Кира твоя. Кстати, я ее оскорбила, она даже ухом не повела. Ты ее не бьешь часом?» а то с самооценкой у нее явные проблемы, — Догилева хмыкнула. Я преувеличенно спокойно выключил компьютер, встал из-за стола и прошел мимо девушки, прихватив у двери куртку. Внутри все клокотало от раздражения на Машку. Зачем она к Кире полезла? Хотела больно сделать. Она не знает, что боли в жизни этой девушки было столько, что Машкины комариные укусы ее не трогают. Но это не значит, что теперь можно гадости людям говорить. Это элементарная вежливость. Сел в машину, немного выдохнул. В последнее время эмоций было столько, что они захлестывали меня ежечасно. Было сложно с ними справляться после столь долгой эмоциональной заторможенности. Поделать я пока ничего с этим не мог, поэтому старался мириться. Садиться на прописанные ранее Делькой препараты я не хотел, так как все равно когда-нибудь мне бы пришлось выбираться из своей скорлупы. Так почему не сейчас? К дому Анны Николаевны добрался через несколько минут. Тихо открыл дверь в сене, где стояла коляска. Нахмурился. — Кира что, сама затаскивала ее сюда? Так же тихо вошел в дом. Женщины разговаривали на кухне. Прислушался и узнал много нового. Благо, меня не заметили. Ветеринарная клиника, значит. Рентабельно. Можно помозговать над этим. Чем дольше я над этим думал, тем больше мне это нравилось. Более того, можно было бы открыть центр помощи брошенным животным на фоне благотворительного фонда моей матери. вы проспонсируют. Анжелика уже сейчас может высчитать рентабельность такого центра с точки зрения экономики. В связи с этим можно открыть реабилитационный парк, где больные дети могут общаться с животными. Но я заглянул в комнату, где спала Дарина. Маленькая совсем. Кроха и понял, что не будет в ТИВ же никаких благотворительных центров, если я хочу, чтобы дочь как можно больше времени проводила с матерью. Не стоит оно того. Будет небольшая клиника, в которой будут лечить питомцев местного населения. Всех денег не заработать, да и зачем они, когда семью не видишь. Я в свое время как дурак носился, решая чужие проблемы, хотя мог бы чаще бывать дома и проводить время со своими девочками. Второй раз такой ошибки я не совершу. По крайней мере, до тех пор, пока у меня будет возможность находиться рядом с Кирой и Дариной. — Эк, у меня сегодня людно! — поприветствовала меня Анна Николаевна, когда я вошел на кухню. — Тебя-то откуда принесло? — Здравствуйте! — вежливо поздоровался. Марья сказала, что Кира здесь. — А ты сразу контролировать ее примчался! — усмехнулась маленькая старушка. — У нас тут разговоры, между прочим, не для мужских ушей. — Да я вообще ничего не слышал. Поднял ладони вверх. Я только зашел у Киры спросить, нужно ли их отвезти домой. — А чего ты ее домой загоняешь? Девка и так никуда не ходит, дома сидит. Дай хоть народ повидает. А вот чего нового о себе узнает, — не унималась женщина. — Все нормально. Кира с извиняющей улыбкой поднялась из-за стола. — Мне действительно пора. Я на следующей неделе еще зайду». Я тут же почувствовал себя тираном и деспотом из-за того, что Кира действительно мало куда выходила. С другой стороны, она никуда особо и не рвалась, предпочитая домашний уют веселым посиделкам. Пока ехали до дома, я все собирался с силами и мыслями, чтобы рассказать ей о приезде родителей и о том, как он может пройти. Не собрался. Мне показалось, что о таких вещах необходимо говорить обстоятельно, а не мимолетом в машине. Едва подъехали к дому, как зазвонил телефон. Я тут же выбрался наружу и ответил. — Гек, ты чего с работы сбежал? — звонила Анжелика. — Там Марья приехала, — оправдался я. — Ты ей объясни, что сделать нужно. Она так-то вроде бы уже вникла. — Да, не знала. Ты до понедельника ушел? — Ладно, разберемся. — и трубку положила. Ребенка у Киры отобрал уже у крыльца, шикнув на пульку, путавшуюся под ногами. Нужно не забыть еще коляску из багажника достать. И вообще, ребенку пора в комбинезон перелазить, так как из конверта она уже выросла. Вот только как девушка воспримет мои покупки? Ладно, на следующей неделе съезжу в город, и там уже будем смотреть на обстоятельства. «Что -то — Что-то случилось? — спросила Кира, вынимая проснувшуюся дочь из конверта. Я стоял на пороге комнаты и смотрел на них. «Да», — потер лицо, — «мне нужно тебе кое-что сказать». Кира пожала плечами. «Говори», — и бросила на меня любопытный взгляд. «И объяснить». «Угу». Она села на кровать спиной ко мне и принялась кормить ребенка. Как ей теперь все выкладывать, если я не буду видеть ее реакцию на мои слова? «Завтра приедут мои родители», — выпалил. Ее спина напряглась. — В гости? — спросила она настороженно. — Она что, думает, что они жить у нас останутся? — Да, в гости, но есть небольшая проблема. Мама решила, что мы с тобой, ну, пара, в общем, что у нас отношения, — попытался обтекаемо сформулировать. Кира недоуменно оглянулась. — Но ведь это неправда. У нас нет с тобой отношений, — возмутилась она. — Я знаю, — успокоил вот только если мама вбила в свою голову что мы встречаемся то ее в этом ничего не разубедит что то доказывать просто бесполезно но но ведь можно показать ей что мы спим в разных кроватях и вообще живем в разных комнатах растерялась девушка можно вот только отсутствие совместного сна никак не скажется на ее логических выводах предупредил сразу она резко отвернулась и ее плечи поникли и что нам нужно сделать — в отчаянии спросила она, глядя в окно. — Ничего. И это было правдой. — Мы можем только пережить их приезд и ждать, когда они уедут. Убеждать их в чем-то — дело бесполезное и энергозатратное, — сознался. «А, — А если им не понравится, что ты... Ну, Дарьку на себя записал и вообще нам помогаешь? — напряженно спросила Кира. — А это не их дело, — отрезал резко. — Я взрослый человек. Как мои родители, они могут волноваться насчет того, в каких условиях я живу и кто меня окружает. Но вмешиваться в мою жизнь и мои решения они не будут. Что-то мне подсказывало, что Кира мне не поверила. Идиотская ситуация на самом деле. Оправдываться перед родителями мужчины, с которым ты просто живешь в одном доме. Придется постоянно контролировать маму и ни в коем случае нельзя оставлять ее наедине с Кирой. «Это все новости? Или мне еще что-то необходимо знать?» Подозрительно уточнила девушка, покормив дочь. «Я не знаю даже», — пожал плечами. «Мои родители — люди с устоявшимися моральными принципами, так что любые их выводы будут основаны на том, что они сами увидят. Что-то скрывать от них бессмысленно. Все разнюхают». «Ясно», — Кира радостью не лучилась. «Тогда пора приниматься за уборку», — она бросила взгляд на лежащую на кровати Дарину. «Уборку?» — удивился я. «Зачем?» «Ну...» — протянула она. «Гости же. Дом к приходу гостей должен быть убран. Тем более твои родители приедут. Если будет бардак, то они решат, что я еще и неряха». Она покраснела. Я нахмурился. «Тебя так волнует то, что они скажут?» «Мне это совсем не нравилось». Она расстроенно кивнула. «Почему?» «Потому что, если они поговорят с жителями деревни...» то им могут наговорить всякого. Она покраснела еще больше. То, что мои родители могут услышать от местных жителей, меня не волновало. Но вот Киру... И что они могут им наговорить? Мне было самому интересно послушать ее мнение. Я сегодня, пока шла по деревне, встретила нескольких односельчан, а еще Любовь Карповну. Она почему-то решила, что мы с тобой поженились. Последнее слово было сказано громким шепотом. — И что? — слава богу, Анжелика сегодня объяснила мне сложившуюся ситуацию. — Как что? — удивилась девушка. — Ну ведь это совсем не так. Почему они вообще такое решили? — Потому что педиатр увидела смену фамилии в документах дочери и рассказала кому-то еще об этом. Спокойно пожал плечами. Кира насупилась. — Кажется, что тебя совсем не волнуют эти слухи, — с обидой сказала она. — А почему они должны меня волновать? Серьезно на нее посмотрел. И я знаю, что для меня правда, а что нет. Пока эти слухи не наносят вред тем людям, что мне дороги, они меня не волнуют. И тебе советую не переживать по этому поводу. Это все равно нервирует, — она передернула плечами. Мне тут же захотелось обнять ее, но я сдержал свой порыв. Нельзя расшатывать ее психику еще сильнее. Почему-то за все время проживания в одном доме нам с Кирой не удалось стать друзьями как я на то надеялся. Нет, мы определенно притерлись друг к другу, узнали друг друга лучше, но что-то нам мешало общаться без напряжения. Подсознательно я начал догадываться о том, почему так происходило, но пока не готов был принять выводы своего подсознания. Пусть пока все останется так, как сейчас. Я найду тот выход, который устраивал бы нас всех. Просто нужно время. И все-таки нам стоит навести порядок в доме. Кира положила на края кровати подушки, чтобы Дарина не скатилась. Я улыбнулся. Не знаю, что здесь особо прибирать, но помогу ей в любом начинании.